Глава 6. а Прошла неделя. Мы благополучно вернулись на Нептун. Стоя на крыше того самого громадного здания, в котором началось наше путешествие, мы распрощались с Хурусом Холом л и экипажами остальных п я т и с я кораблей. Как выяснилось, догадки оказались верны. Кораблю номер шестнадцать ценой неимоверных усилий удалось оторваться от преследователей и добраться до Нептуна. Чтобы поднять тревогу и вернуться нам на помощь совсем боевым ф л о т о м Лиги Планет, они подоспели, как нельзя более вовремя. Еще немного и было бы слишком поздно и для нас и для всей галактики. Из скромности я умолчу об о всех почестях, которыми мы были осыпаны. Любая наша просьба не встретила бы отказа, но Хорус Холл поспешил вернуться к своим научным занятиям, а д а л н а р а предпочла взять небольшой отпуск. чтобы отдохнуть после напряженного и полного событиями путешествия, я же попросил лишь чести продолжать на своем крейсере службу во флоте Лиги планет. Я не м ы с л и л существования без службы в галактическом флоте перелетов от звезды до звезды, долгих безмолвных часов космической ночи и сияния звезд. такими космическими жителями Мы с д о л н а р о и останемся навсегда. И сейчас, готовясь присоединиться к своему флоту, я стоял на крыше огромного здания, позади возвышалась черная громада крейсера, над нами раскинулся великолепный звездный ковер галактики, внизу на улицах сверкали ослепительные огни, там толпы народа продолжали праздновать спасение мира. Как все это было не похоже на светящийся город, который мы видели на черной звезде. Неожиданно послышался голос Хурса Хола. Я никогда не слышал, чтобы мой боевой друг был таким взволнованным. Если бы Налджак был здесь. Минуту мы помолчали, отдавая дань памяти пилоту. После рукопожатия я направился к открытому люку крейсера. Снова я стоял на мостике, наблюдая, как вниз уходит широкая крыша, состоящими на ней космическими кораблями. На мгновение мне показалось, что среди огней города я вижу темную фигурку Хурсухола, который машет мне вслед. Нептун превратился с п е р в а в мягко светящийся шар, затем в крохотную сверкающую звездочку. Вскоре и вся солнечная система стала облаком блестящих искр. о к среди которых выделялась одна сияющая о слепительно желтым светом — наше старое доброе солнце. Наш крейсер опять летел в межзвездном пространстве среди непроглядной черноты и мерцающих звездных россыпей.